Глава 8. На обратном пути мы с Фартом почти не разговаривали. Мои мысли были только о ребенке и опасности, которая грозила нам обоим, если я не раздобуду этот чертов раниган. Да и вся эта история с первородными сильно напрягала. Просто голова пухла от всего, а выхода с паутины, в которую я вязла все сильнее, и становился все призрачней. Фарред тоже всю дорогу о чем то думал, нахмурив брови и нервно щелкая костяшками пальцев. Он предлагал старику Но отправиться с нами, поселиться в замке, но тот категорически отказался, лишь оставил свой адрес, где его можно отыскать в случае необходимости. «Мне нельзя надолго отлучаться из дому, так мой дар ослабевает», — пояснил он но я буду счастлив, если вы пришлете мне весточку, когда найдете Ранниган. Я буду за вас просить богов и духов первородных, они помогут вам». В замке фарта снова радостно встречал Грозный. Ко мне же он не подошел, только с опаской поглядывал в мою сторону. «Похоже, мне придется потрудиться, чтобы завоевать его расположение. Фарт — Серфарт, окликнула я, когда тот вознамерился уйти. Он посмотрел на меня вопросительно. «Где я могу узнать подробнее о первородных?» — спросила я. «Из сегодняшнего откровения я мало что поняла. А оставаться в неведении, думаю, чревато для меня неприятностями. Гард лишал меня любой мало маломальски полезной информации, поэтому мне бы очень хотелось. Я подумаю, чем помочь», — кивнул Фарт. «Сам я тоже не силен в этом вопросе, но попробую что-нибудь найти. Спасибо». Я улыбнулась, а он поспешно отвел глаза и быстрым шагом направился к лестнице. В комнате меня ждала Лора. Сразу бросилась навстречу, без лишних слов помогла переодеться, подала стакан прохладной воды, что было весьма кстати в такой-то зной. Мой взгляд случайно упал за окно. Снова Петра. Разгуливает, как ни в чем не бывало. «Лора? А Сера Петра еще не уехала?» Спросила я с напускным равнодушием. «А разве она куда-то собиралась уезжать?» Удивилась служанка. Я слышала, что она хотела покинуть замок. Я все так же наигранно зевнула. Но, возможно, мне показалось. «Нет, сера Петра не давала никаких указаний по поводу отъезда», ответила Лора. «У нее, конечно, другие слуги, но я бы уже знала, если бы это было так». «Значит, точно показалось». Я, допив воду, отошла от окна. «Раз Петра все еще в замке...» Значит, Фарат ей позволил остаться. Не зря же она утром от него выходила. Правда, была не особенно довольной. Возможно, они даже повздорили. Тем не менее, она так никуда и не уехала. Мне не нравилось это Петром. Более того, я ощущала исходящую от нее опасность. Если только это необычная ревность. Может, я преувеличиваю? Я не заметила, как Лору ушла. Наверное, за обедом. И это было бы отлично, я порядком успела проголодаться. Однако вернулась служанка нескоро и сразу протянула мне две толстых книги, в одной из которых я узнала ту самую со сказками и легендами, которую пыталась прочитать у Гарда. «Выходит, у Фарта такая тоже есть». «Сиер просил передать вам книги», — сказала Лора, «а также пригласил пообедать вместе с ним». «Совместный обед? Вот это совсем неожиданно. Я даже занервничала». «С чего бы это?» «Спасибо». Я забрала книги, переложив их на край комода. «Так Сиерфарат уже ждет меня?» «Да, в малой столовой, которая примыкает к его спальне и кабинету». «Хорошо, сейчас буду». Я кивнула, лихорадочно соображая, «С чего бы это получило подобное предложение?» «Вам помочь переодеться?» Предложила Лора. «Нет, я не буду переодеваться». Я кинула взглядом своё лёгкое светло-зелёное платье. «Просто помоги привести в порядок волосы». А то они растрепались. «Спасибо за приглашение». С этими словами я зашла в столовую, куда меня провела моя охрана. Фарт уже сидел за накрытым столом, но при виде меня поднялся. Я решил, что нам необходимо все основательно обсудить и, возможно, проанализировать. Сказал он, а слуга уже торопливо отодвигал рядом с ним стол для меня. Я имею в виду тайну, которая нам сегодня открылась. «Да, было бы неплохо», — согласилась я. И спасибо еще за книги, которые вы мне передали. Вечером их непременно прочту. Буду рад, если они помогут. Правда, это всего лишь сказки. Только одну из таких книг Гарт не позволил мне читать. Даже пригрозил. Усмехнулась я. Вырвал из рук и запретил даже подходить к библиотеке. Любопытно. Фарет сделал глоток из бокала с вином. Значит, там есть что-то ценное. По всей видимости, как раз о первородных. Тим, обратился он к слуге. «Найди горничную серы и попроси ее принести книги, что я давал обратно. Мы прочтем их вместе, не против?» — уточнил он уже у меня. «Нет, конечно, нет», — энергично замотал я головой. «Так даже будет лучше. Вы сможете объяснить мне вещи, которые я не могу понять». Я чуть улыбнулась и кивнула слуге, который поставил передо мной первую закуску — мясной паштет со свежими травами. Первые минуты обеда беседа не особо ладилась. Мы снова молчали, и тишину в столовой нарушал лишь стук приборов. Я, чтобы не просто пялиться в тарелку, украдко разглядывала обстановку. Не так помпезно, как у гарда, но в этой простоте чувствовался стиль и хороший вкус. И цветовая гамма приятным глазу. Персиковый, оливковый и бледно желтый Вместе со слугой, который принес нам книги, в дверь просочился грозный и сразу кинулся к фарту. «Опять еду будешь упрошуть? Тот дьяволно нахмурился, но глаза его улыбались. Грозный стукнул хвостом по полу и умоляюще уставился на хозяина. Невыносимый пес. Вздохнул Фарад и вручил ему куриную ножку, которая сразу с хрустом исчезла в большой пасти. Но через секунду взгляд Грозного стал таким же просящим. «А можно я тоже дам ему что-нибудь?» Робко поинтересовалась я. Фарад пожал плечами, если он возьмет. Я сняла с вилки кусочек мяса и, положив на ладонь, протянула собаке. Грозный. Будешь? Тот, гипнотизируя угощение взглядом, переступил с лапы на лапу, облизнулся и сделал нерешительный шаг ко мне, затем еще и еще. Остановился совсем рядом, повел мокрым носом, принюхиваясь, и все-таки посмотрел на хозяина, будто спрашивая: можно я съем эту вкуснешку? Фарат едва заметно кивнул, и лакомства тут же слезнули с моей ладони. «Ещё?» Я потянулась за новым кусочком, а Грозный безотрывно следил за моей рукой. «Ешь сама», — ворчливо проговорил Фарат. «С него хватит. Он не голодный, его подкармливает вся кухня. Ещё не сварение получит с таким обжорством. Тогда только один кусочек. Последний». Я усмехнулась и угостила Грозного еще. Потом осмелилась потрепать его по холке, а он даже не сопротивлялся. «Неужели получилось? Хороший пес. Умный. Но за кусок курицы душу продаст», — вставил Фаред тоже с легкой усмешкой. «Теперь я буду знать, чем завоевать его сердце». Я тихо засмеялась и почесала грозного за ухом. Когда мы перешли к десерту, фруктовому сорбету, я сама предложила, наконец, заглянуть в книги. «Вот такую отобрал у меня Гарт», — показала ей на сказки и легенды.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 и свет, который они несли в себе, боялась все зло. Кажется, это именно о первородных. Да, именно. Глаза это тоже забегали по строчкам. Я помню, читала эту книгу в детстве. У нас с братом была старая нянька. Она очень любила рассказывать о первородных, только мы не воспринимали ее истории всерьёз. И это была всего лишь одна из версий происхождения людей, обладающих магией. То есть мы, те, кто способен владеть стихийной магией, Пошли именно от первородных. Только если верить этим сказаниям, они могли управлять всеми стихиями одновременно. «В то время как и вы только одной, да?» — уточнила я. Фарат кивнул. «Магия высшей ступени способна подчинить еще и близкую стихию, но все равно владеют ею намного хуже, чем основной. Смотри, тут написано о тенях». Я вздрогнула, и Фарат заметил это. «Что случилось?» Я вспомнила, как меня чуть не утащили эти тень от нахлынувших воспоминаний в горле пересохла, и я сделала несколько глотков уже остывшего чая из чашки. «Да, ты ведь рассказывала». Фарет замер, будто обдумывая какую-то мысль, но вслух ее не озвучил. Вместо этого спросил, «Где метка, которую мы тебе ставили?» Точнее, теоля. Гард стёр ее какой-то жидкостью. Я так и думал. «Так что там написано о тенях?» напомнила я. «В этой легенде говорится...» Фарат подвинул книгу к себе ближе. «Что раньше первородные охранили земли от демонов пустоши. Но когда они ушли, теневая пустошь стала разрастаться. И это действительно так. С каждым годом пустошь отвоевывает себе все больше пространства. И это беспокоит людей и магов». «Да, я видел карту», сказала я. «Пустошь отделяет земли, не дает им граничить между собой». «Значит, так было не всегда?» «Не всегда», — Фаред покачал головой. «На старинных картах пустошь находилась лишь на востоке». «Да и что рассказывать? идем покажу». Он встал и поманил меня за собой. Мы поднялись в его кабинет, и Фаред достал из шкафа несколько свитков. «Вот, это карта трехвековой давности, это семивековой. А вот это, восстановленная и перерисованная уже в более позднее время». Она создана около тысячи лет назад. Здесь и вовсе пустошь, едва заметная область. Она разрасталась, точно корни пускала или щупальца. Заметила я, рассматривая и сравнивая карты. Верно, у меня те же ассоциации. А вот это уже современные. Фарет подошел к большой карте на стене. Кошмар. Да это пустошь занимает, наверное, треть всего пространства. А что будет дальше? Ведь это настоящая катастрофа а правительство оставшихся земель что то предпринимает по этому поводу пробуют это остановить наверное я произнесла все слишком эмоционально поскольку фарт не ответил лишь перевел на меня заинтересованный взгляд на его губах мелькнула легкая даже удивленная усмешка которую правда он быстро спрятал и стала вновь серьезным а потом вдруг спросил как тебя зовут в смысле я несколько опешила как твое имя Настоящее.